Глава двадцать девятое. Они прибыли под утро. Несколько десятков сотрудников службы имперской безопасности и министерства защиты, а также лорд Риа и граф Лор собственной персоной. И если первый приехал руководить дознанием, то второй, чтобы увидеть сильно пострадавшего сына. В принципе, армейских тоже привлекли к разбирательству, но лишь в качестве охраны. Их задачей было создать карантинный периметр вокруг школы. Никто не должен был попасть внутрь. Никто не должен был выйти наружу. Всех найденных боевиков перенаправили в специальную тюрьму СИП. Разбирательство и основные допросы будут производиться там. Гравтови и его команда тоже убыли. Руководство было не слишком довольное их действиями, и, как я понимаю, их ждал серьёзный разбор. Уже было объявлено, что тотальные проверки и допросы предстоят всем ученикам. Даже если они подозрительно чихнули, то ментальное сканирование им обеспечивалось в тот же миг. То есть любое отклоняющееся от нормы действие вызывало подозрение особистов и являлось поводом для дополнительной проверки. Все, кто не пострадал, были заблокированы в своих комнатах. Даже еду доставляли отдельно. Столовая, как главный рассадник новостей и сплетен, была закрыта. К шестью, помимо военных всех мастей, в школу прибыли почти 2 десятка целителей, в том числе личные лекари высокородных семейств. Да, явление чрезвычайное. Да, им в зоне расследования не место. На влиятельные кланы подняли такой вой, что проще было их пустить. Правда, перед ними поставили два условия: до окончания следственных действий они могли сообщить родным о здоровье их чад и только. Территорию они покинут только тогда, когда снимут карантин. Плюс, если подшевный высокородный пострадал не сильно, они должны были оказать помощь в лечении и других магов. Не все семьи согласились на это, но тем не менее даже несколько дополнительных целителей в создавшейся ситуации не были лишними. В общей сложности пострадавших в то или иное степени было больше полутора сотен. Не все из них были тяжелыми, но и таких было несколько десятков. Были и погибшие. В основном это связано с истощением организма подпиткой, но двое погибли в бою: охранник и маг-артефактор, помощник профессора Шусев. Они не успели убежать под защиту ментальщиков и были искромсом с дьявольским артефактом. Меня подлечили быстро. Не так уж и много было повреждений, чтобы занимать очень нужную койку в лазарете. Ожог на спине сильный, но не смертельный. Он неприятно болел и тянул, но мне дали выпить какую-то настойку, и стало терпимо. Истощённый резерв тоже решено было восстановить настойкой и здоровым сном, чем я собственно и занималась, пока меня не вызвали к декану. Никто не препятствовал нашему разговору, как ни странно. Только к вечеру следующего дня я смогла оценить весь масштаб того, что произошло, а ещё уяснить для себя несколько очень важных моментов. Первое: Мы сами спровоцировали террористов своими действиями. Они вовсе не собирались нападать этой ночью. Всё предполагалось провернуть во время межшкольной олимпиады. Когда Гравтуви, его люди и несколько человек из охраны школы решили поговорить с теми двумя, которых я видела в своих видениях. Мерканцы, надо сказать, справедливо решили, что их шайку лейку сейчас накроют. Всё же ментальное сканирование никто пока не отменял. Поэтому они собрали всех и приняли бой. Местные адепты демонов к такому повороту событий готовы не были. Для активации столба АИ необходимо гораздо больше энергии и времени, нежели было у них в запасе. Собственно, по рассказу декана план был такой: они берут в кольцо трибуны со зрителями, активируют артефакты и начинают высасывать энергию нескольких сотен человек одновременно. Неплохое подспорье для чего бы ты ни было. А главное, Все моментально впадают в коматозное состояние, а у нескольких ментальщиков, если те успеют прикрыться щитами, что не факт, просто не получится быстро выбить всех боевиков. Вчера же в условиях центнота они присосывались ко всем, кого встречали на пути. Это была и группа моих друзей, и некоторые преподаватели, и даже охрана школы, которая тем вечером тренировалась во внутреннем спортзале. Вообще же эти они не пошли по одной единственной причине: боялись, что ментальщики поднимут тревогу. Даже с артефактами они не смогли бы справиться с предупреждёнными заранее и разбежавшимися по комнатам мучениками, которым стоило лишь заблокировать двери, и они были бы в безопасности. Но ну, сколько бы они успели вскрыть, а за ними всего 2-3 человека, совершенно не тоталлов. Хотя один артефакт всё же был активирован в женском общежитии на третьем этаже. Но, как говорят, он был оставлен там ещё раньше, просто сработал цепной реакцией вместе с другими. Пока ассистаф отвлекала группу из артефакторов и нескольких мерканских теневиков, шалаицы делали всё возможное, чтобы накопить как можно больше энергии и приступить к открытию портала. И тут мы доходим до второго интересного момента. Они не знали, кого призывают. Более того, все призывающие маги тьмы были, по сути, смертниками, потому что с высокой долей вероятности эта сущность выпила бы их энергию до дна. После этого они бы, конечно, возродились с демонами, но это всё равно смерть, и очень мучительная. Вообще информацию о призыве они получили от куратора, то есть именно он сообщил, что и как делать. Но тут возник третий, очень важный и интересный момент. Они его не видели. Вся инструкция передавалась девушка-артефактор, которая погибла в кабинете графа Туве, и только она с ним общалась. Видела ли она его в лицо? Не факт. Единственное, что было достоверно известно, это то, что он находился в школе на момент её смерти. Вот только порталом во внешний мир мог воспользоваться не только любой преподаватель, но и любой рядовой сотрудник. Приближаться к нему запрещалось только ученикам. Да, на выход нужно было разрешение ректора или его заместителя, но ведь это не невозможно. Какие цели он преследовал, тоже не вполне ясно. Совершенно точно, что такую операцию не провернуть без серьёзной поддержки извне. Но зачем? Если бы началась война с демонами, то это выглядело бы по-другому. А что ещё было интересно, никто из допрошенных не поручился, что существо это было из теневого мира. Они в один голос утверждали, что пробой был большой, именно из-за этого нужно было столько энергии. Мир демонов, в свою очередь, соседствует с Шалай. Это только по версии местной пропаганды, попасть в этот мир и выбраться из него очень сложно. А на самом деле туда, если ты сильный маг, вообще без внешнего портала попасть можно. Запечатан там -то он только с одной стороны. То есть такие хищерения просто излишние. Это же надо найти место силы, разработать рискованнейший план, где-то добыть и спрятать портальную колонну, организовать людей, которые готовы умереть не пойми за что без какой-то ясной перспективы. Да, бред или не бред, и цель была. Нет, она явно была, причём такая, которая бы окупила всё это. Как вы думаете, что они хотели? Задала я этот животрепещущий вопрос декану. Портал в неизвестный мир явно схож с теневым и его агрессивными обитателями. Единственное, что приходит в голову это попытка уничтожения учеников школы. Но это хоть и большая потеря, они настолько, чтобы империя пала или даже серьёзно почувствовала. Да, многие влиятельные семьи потеряли бы наследников, но человек ресурс восполняемый, так что это официальная версия. Тебе стоит её придерживаться, если будешь с кем-то общаться на эту тему. Но вы в это не верите? На самом деле, расследование ещё далеко не закончено. Но меня смущает именно этот новый мир. Не было никакой необходимости в таких сложностях, если хотели просто уничтожить учеников. Доступных им артефактов для этого вполне бы хватило. Но я даже не могу предположить, что они хотели на самом деле. Все мои размышления приводят к какой-то бессмыслице. Что теперь будет? Школу закроют? Была такая мысль, но пока следствие не завершится, мы все неблагонадёжны. Я и примещение в другие учебные заведения речи быть не может. Не доверяют даже тебе, хотя положила руку на сердце, для нейтрализации боевиков именно ты сделала чуть ли не больше всех. И для тебя это не очень хорошо, понимаешь ведь почему? рявкнула. Ещё бы не понимать, привлекла к себе излишнее внимание опять. Все сотрудники СИБ, которые прибыли утром, будут меня допрашивать. Наверняка, будь с ними предельно осторожна. Не стоит им всего знать. Придерживаемся нашей версии насчёт твоих способностей и твоей матери. Я встрепенула. Опять он упомянул о маме. Да ещё это его странное поведение, секреты, тайны. Всё же, думаю, стоит спросить сейчас, а то потом может не быть возможности. Если нас распределят в другие школы, то не факт, что я смогу увидеться с ним в ближайшее время. Джикан, помните, вы обещали ответить на мои вопросы. Я хочу знать, почему вы меня прикрываете? Почему общаетесь со мной как с равной, а не отмахиваетесь от Назоелевой, и постоянно создающей проблемы студентки? Почему я вижу сны о вашей семье? Лорд де Мур превратился в каменное изваяние. Совершенно нельзя было понять, о чём он думает в данный момент, потому что даже взгляд его был пуст, как и выражение лица. Он долго и в упор смотрел на меня. Вот этим нечитаемым взором. Потом отмер повернулся к окну и уставился в него. Секунды складывались в минуты, а он всё молчал. Может, действительно не надо было об этом спрашивать. Всё же ситуация сложная, голова у него другим занята. Я уже собиралась извиниться и перевести тему на здоровье пострадавших, но тут он достал из своего стола какой-то визуальный артефакт. Я знала, что подобное приспособление по действию очень похоже на цифровые фоторамки. Изображение в них меняется и формирует почти слайд-фильмы. Активировал и протянул его мне. Посмотри. Ты узнаёшь эту женщину? И я посмотрела. Артефакт чуть не выпал у меня из рук. Смелькающих слайдов на меня смотрела та, которую я вживую помнила смутно, только некоторые фрагменты, как например, с руной. Но зато весь дом был уставлен её фотографиями. Папа так и не женился и других женщин в дом не приводил. Но она ли это? Кто это? спросил я каким-то чужим, сиплым голосом. Это моя сестра. Её зовут Шанар, и она пропала много лет назад. Было подозрение, что она ушла в другой мир, какой именно, я не знаю. Так она тебе знакома? Она очень похожа на маму, но нет, это невозможно. Это не может быть она. Лина, я не настаиваю на том, что это правда. В конце концов, вопрос очень серьёзный и нуждается в проверке. Но слишком много фактов говорят в эту пользу. Во-первых, сны о моей семье. Один из них с женщиной, которая попала в твой мир. Я думаю, что это была Шанар. Второе твоя сила уровень, который совершенно не характерен для магов земли, но вполне мог быть у дочери той, что ушла в Шалае. Третий момент Помнишь руну, которой ты защищалась от теней? Это не простая руна Аскара. Она была модифицирована. И именно подобными улучшениями занималась сестра в своём научном центре. Но ну и плюс ты почти её точная копия. Те же повадки, и манера держаться, то же лицо, почти та же магия. Вроде бы логично, но я не могу сейчас об этом думать. Мне надо спокойно проанализировать. Вы правда думаете, что мы родственники? Зачистила я. Я не знаю. Как я уже сказал, многое сходится, но мне бы, конечно, хотелось подтверждения, что моя сестра умерла, что твоя мама это Шанар. Если бы мы были дома, то можно было бы сделать генетическую экспертизу, а здесь есть что-то подобное. На самом деле есть, только проверяется с родство магией. Делают это жрицы Айи. Но тут есть одна проблема. Мы оба с тобой очень сильны, а провести ритуал может только равный или даже более сильный маг. Среди жрецов таких немного. Но я постараюсь договориться, если ты не против. Нет, я растерянно поматала головой. Не против. Только это всё равно слишком неожиданно. Мне надо подумать. На самом деле, сейчас у меня в голове была абсолютная звенящая пустота, ни одной мысли. Я от тебя не тороплю и все понимаю. Если все сложится, то проверить магию можно будет на каникулах. Если нас, конечно, всех раньше не арестуют, не весело хмыкнул лорд. Декан Дамур, де можно вас кое о чем попросить? Он заинтересованно посмотрел и кивнул. Не подумайте, что я вам не доверяю, но вы можете поклясться, что не имеете к тому, что произошло в школе, никакого отношения. Все, что произошло, и моя вина тоже. Мне надо было лучше приглядывать за студентами, понять, что не всё в порядке. Но я тебе клянусь, что к нападению не имею отношения. Я не куратор. Тогда ещё один вопрос. Ваша сестра, она была как-то замешана в работе на демонов. Почему она сбежала? Я не знаю точно. Её исследования были очень важны для фронта, для империи. Она могла, как сама работать на демонов, так её мог и использовать отец в тёмную Его она любила безответно и доверяла во всём. Почему ваш отец предал всех? Лорд де Мор посмурнял. Простите, если лезу не в своё дело, не хотите, не отвечаете. Это очень хороший вопрос, но ответа на него я тоже не знаю. Я был на него так зол, что не разговаривал с ним после ареста. Демоны убили многих дорогих мне людей. Они убили его и ещё не родившуюся внучку. Для меня любой, кто работает с ними в рак, пусть это даже мой отец. Извините, я всматрелась в лицо декана. Он был зол. Нет, не просто зол. Его лицо искавало маской ярости, когда он говорил о моём предполагаемом деде. Ему потребовалось некоторое время, чтобы взять себя в руки и успокоиться. Мы ещё поболтали о ничего не значищих вещах, и я довольно быстро ушла. Нужно было ещё проведать Кира в лазарете. Надеюсь, он уже пришёл в себя, и надеюсь, что меня не заловят просто так болтающейся по коридорам. Ну да ладно, оно того стоит.